Глава 58. Время музыки. Прежде чем кто-то из нас успевает ответить, не я сделает знак единственной сотрудницы, которая осталась в гостинице, и заказывает нам напитки и пряные панианпинги. После этого он усаживается на свободный стул рядом с Джексоном, я сажусь с другой стороны от него. Арнст сказал нам, что тебе, может быть, известно, где находится тайное убежище королевы теней что ты можешь знать, где она может скрываться». Его брови взлетают вверх, плечи напрягаются. «С какой стати у вас вообще могло появиться желание снова встретиться с королевой теней?» «У нас к ней дело», — отвечает Хадсон. «И на этот раз мы не собираемся с ней сражаться». «Что ж, мне жаль это слышать», — говорит Нияс и откидывается на спинку стула. В нашем королевстве у неё несколько крепостей, и невозможно определить, в какой из них она затаилась. Он прикладывает ладонь ко рту, будто собирается доверить нам какой-то секрет, и я невольно подаюсь вперёд, чтобы услышать его. Не знаю, слышали ли вы, но в Нарамаре происходят беспорядки, и какая-то группировка отправляет убийц, чтобы они прикончили королеву. Поэтому она и прячется, да? Спрашиваю я, кивнув. Из-за покушений на её жизнь до нас доходил этот слух. Да, и изображение, охватившего значительную часть Нарамара. Она не смогла сделать жизнь в остальных частях мира теней такой же приятной, как у нас в Вегавилле. Так что большинство рейфов, живущих в других городах королевства, хотят, чтобы проклятие исчезло, и они могли покинуть Нарамар. Он пожимает плечами, как будто не может уложить это в голове. Я не понимаю, почему они просто не переселяются в наш город или не делают собственные города такими же комфортными для жизни, как наш. Я не уверена, что людей, которые хотят свободы, удовлетворило бы переселение в приятное место. Но откуда мне знать? Неяс понимает здешних рейфов куда лучше, чем их когда-либо смогу понять я. «Тогда как же, по-твоему, мы могли бы выманить её? Заставить её выйти из её крепости?» — спрашивает Хадсон, когда риторический вопрос неяза повисает в воздухе. Хозяин гостиницы хлопает по столу, несколько секунд моргает, глядя на нас, и оглушительно хлопает рукой по столу. «Никак! Ты же не просишь моего совета относительно того, как опять привлечь в наш город королеву теней» и заставить её напасть на нас, не так ли? Мы только-только пришли в себя после того, как эта тварь явилась сюда в прошлый раз. И что же, теперь ты хочешь вернуть её обратно?» Ния скачает головой. «Я не могу позволить тебе сделать это, Хадсон». «Поверь мне, никому не хочется связываться с этой стервой меньше, чем нам», восклицает Хадсон и всплескивает руками. Все остальные согласно хмыкают. «У нас нет выбора», — тихо произносит Хадсон. «И нет, мы не хотим провоцировать её, не хотим заставить её опять напасть на Адаре». «Мы в полной жопе», — говорит Флинт, и мы все смеёмся, даже Джексон. «Это определённо не конечная наша цель. Нам надо просто поговорить с ней, и если нам удастся привлечь её внимание, думаю, мы могли бы сделать ей предложение, от которого она не сможет отказаться», и при том без каких-либо боевых действий. «А как вы планируете это сделать?» Ньяс складывает руки на груди и невозмутимо смотрит на нас. «Наша цель в том, чтобы привлечь её внимание. К нам, а не к Адаре», — заверяю его я. «Я по-прежнему не понимаю, почему ты хочешь это сделать. Ведь она желает убить мужчину, с которым ты сопряжена». Мне не хватает сил сказать ему, что она, вероятно, захочет точно так же убить и меня, если вспомнит, кто я такая. И я желаю, чтобы именно Хадсон объяснил ему, что к чему, поскольку Нияс доверяет только ему. Пока Хадсон объясняет нашу проблему, я ломаю голову над тем, как заставить ее выйти из укрытия, не прибегая к насилию. Выслушав объяснение Хадсона, Ния скачает головой. «Я признаю, что больше, чем освободить Нарамара от проклятия, королева теней желает только одного — заполучить тебя, Хадсон. Я уверен, что она однозначно вышла бы из своего укрытия, если бы узнала, где можно тебя найти». Я начинаю оживляться, но тут он добавляет. «Однако здесь этого, разумеется, не произойдёт. В нашем городе каждую неделю сообщали, что видели Хадсона Вегу, потому что горожане очень хотели, чтобы ты вернулся. Так что ещё одно такое сообщение не привлечёт её внимания». «Господи», — бормочет Джексон, — «да он прямо как Элвис». И «Я просто сгораю от любви», — поёт Флинт, подражая одной из песен Элвиса, и мы все смеёмся, даже Джексон. Приходит официантка с подносом напитков, и Хадсон бросается к ней, чтобы помочь, отчего она краснеет, начинает что-то смущённо лепетать и, в конце концов, едва не роняет поднос на голову Мейси. Но в конечном итоге мы всё же разбираем свои напитки. Я ставлю свой бокал на стол и закатываю глаза. «Давайте, ребята, нам нужны идеи. Давайте, давайте!» Все сразу начинают выдавать предложения, самое безумное из которых сводится к тому, чтобы облететь статую королевы теней в дворцовых садах и залить её краской из аэрозольных баллончиков. Я согласна, что это было бы смешно, но вряд ли это склонит её к спокойному обсуждению проблемы. И только когда Мэйси подаётся ко мне и машет в сторону окна, мне приходят в голову общие штрихи реального плана. Сунув руку в карман... Я достаю визитную карточку, которую я в шутку прихватила у организатора концертов. У меня есть идея. Говорю я, обращаясь ко всем. Да ну, не я с явно не в восторге. Впрочем, он наверняка боится, как бы мы ни навлекли на его городок гнев королевы теней. Так что оно и понятно. Я поворачиваюсь к Хадсону. Как там поживает твой голос? Мой голос? Настораживается он. Но тут его взгляд падает на визитную карточку, которую я положила на стол, и настороженность переходит в полномасштабную тревогу. «О, нет, Грейс, нет!» Джексон явно смекнул, что к чему и начинает хохотать. «Ну, чувак, это просто отпад!» «Я не стану этого делать!» Чтобы подчеркнуть свой гневный отказ, Хадсон складывает руки на груди и демонстративно отворачивается от меня. «Даже если ты хочешь сделать вид, будто меня тут нет, это ничего не изменит, тем более, что эта идея хороша. Ничего хорошего в ней нет, она просто ужасна», — рычит он. «А вот и нет, это отличная идея», — восклицает Иден, до которой тоже дошло, что я имею в виду. «Кто-нибудь из вас может ввести меня в курс дела? Что это за идея, которая то ли хороша, то ли ужасна?» — спрашивает Нияс когда официантка приносит нам еду. Запах у блюд восхитительный, и до меня вдруг доходит, что я не ела с самого завтрака. Видимо, остальные чувствуют себя так же, потому что Флинт, Иден, Хезер и Мэйси жадно накидываются на еду — пачо и панион пинги. Я пытаюсь несколько сдержать свой голод, в основном потому, что неяс всё ещё ожидает моего ответа. Но я не могу удержаться от того, чтобы схватить один пачо, и съесть его, прежде чем ответить. Тут есть один организатор концертов, который желает, чтобы во время фестиваля «Звездопада» Хадсон дал широко разрекламированный концерт. Мэйси широко улыбается, чего я не наблюдала уже несколько месяцев, и добавляет. «Потому что нет никого, кто мог бы привлечь внимание женщины предпенсионного возраста, так как это сделают тысячи девочек-подростков».